Как-то насредин нагрузил своего осла тюками с солью и повез соль на базар. В одном месте им пришлось пересечь реку. Когда они выбрались на противоположный берег, осел стал бегать кругами, радуясь, что груз стал легче, но насредин же был очень зол. В следующий базарный день он навьючил животное тюками с хлопком — При переходе через реку осел чуть не утонул, намокший хлопок становится очень тяжелым. — Вот так! — ликующий воскликнул на средин. — Это научит тебя помнить. Не каждый раз, идя через воду, ты выигрываешь.